Глава 4. Лика. Я упала в бассейн. Уходя под толщу холодной воды, даже смогла немного протрезветь. Перед глазами проносились кадры из моей жизни. Я совершенно ясно осознавала, что спасти меня некому. У бассейна я оставалась совсем одна. Крис и Егор убежали, и вряд ли что-то заставит их вернуться. А если учесть, что плавать я не умею, то в эти последние секунды своей жизни... Просто обязана была вспомнить все лучшее, что со мной случалось. Запас кислорода в легких уже заканчивался. Я решила так просто не сдаваться и начала трепыхаться. Не хотелось так просто отдавать свою жизнь. Я и заказ не доделала, мелькнула почему-то дурацкая мысль, словно это было главным сейчас. Выпустив последние крупицы воздуха, почувствовала, как стала жечь в легких от нехватки кислорода. Непроизвольно вдохнула и поняла, насколько неправильно поступила. Вместо долгожданного воздуха в легкие залилась вода, а я стала погружаться в темноту, теряя сознание. Вода, холод, руки, давящие ощущения в районе груди. Больно, губы, чьи-то губы коснулись моих. Кто-то насильно пытался вдуть в меня воздух снова давление на грудь. Я закашлялась, выплевывая воду, которая успела нахлебаться. Обессиленно снова легла, теряя связь с реальностью. Снова губы такие нежные. А я так и лежала, словно бревно. Мой первый поцелуй. Неужели он должен проходить без моего участия? Чуть приоткрыла глаза, но не смогла рассмотреть ничего, кроме мокрых волос перед собой. Руки сами собой обвили шею Спасителя. Я стала двигать губами, стараясь запомнить вкус поцелуя. Но вскоре силы меня покинули, и я отключилась. Пробуждение было мучительным. Во-первых, У меня страшно болела голова, а во рту словно пустыня Сахара образовалась. Казалось, литр воды могу в себя впитать. Во-вторых, я никак не могла вспомнить, как вернулась в комнату. Постепенно в голове начали возникать смутные образы прошедшего вечера. «Стоп! Я что, действительно свалилась в бассейн? И меня кто-то спас? Но кто?» Хлопая глазами, я пыталась вспомнить что-то еще, но в голову лез всякий бред. Видимо, все остальное мне просто приснилось. Я ведь не могла поцеловать неизвестного парня. Точно нет. В комнате, кроме меня, никого не было. Интересно, где это ночевала Крис? Неужели у Егора?» Спохватившись, заглянула под одеяло. Вытаращив глаза, поняла, что спала в одних трусиках. «Я точно уверена, что не могла раздеться, ведь отключилась еще у бассейна. Тогда кто же меня доставил в комнату?» Кто, кроме Крис, мог знать, в каком домике мы остановились? Наверное, это все же она и Егор спасли меня. Доставили и раздели. Мое мокрое платье валялось на полу, прямо рядом с кроватью. Неужели Крис не могла повесить его хотя бы на спинку стула? Застанав, я поднялась с кровати и пошла на поиски кого-то из живых, чтобы раздобыть обезболивающее или что там пьют с похмелья. А еще нужно было срочно найти Крис и уточнить насчет ночи. Но сначала аптечка. В нашем домике ничего подобного я не нашла и двинула на улицу. Каждый шаг отзывался в голове ударом в гонг и давался мне с трудом. Видок у меня был нереспектабельный, но я была уверена, что утром никого не встречу. Только зря. Преодолев пару домиков в направлении к административному корпусу, я увидела парня. Высокого, плечистого и сильно кого-то напоминающего. Напрягать извилины и думать, кого именно, мне было сложно. Поэтому я не стала заморачиваться, а надела на лицо покерфейс и пошла прямо на него. Конечно, подойдя ближе, я узнала Алекса. Того самого отморозка, из какой-то там суперчетверки. Не меняя выражения лица, я прошла мимо, лишь мельком взглянув на парня. Интересоваться у него, где добыть лекарства, я бы не стала. А просто перекинуться парой фраз желания не возникало. Да и вряд ли я могла связно говорить в тот момент. Что он вообще делал на нашем посвящении? Неужели он был одним из организаторов? Ни за что в такой бред не поверю. Вскоре я добралась до места назначения и нашла медкабинет. Молодая медсестра улыбнулась, кидая на меня сочувствующие взгляды, но все же растворила мне какую-то шипучую гадость и дала пару таблеток с собой, посоветовав еще поспать и выпить при пробуждении. Спорить с ней я не собиралась, а пока добралась обратно, голова перестала так сильно пульсировать. Теперь хотелось только упасть на кровать и заснуть. О том, что планировала разыскать Крис, я как-то забыла. Второе пробуждение было более приятным. В комнате уже вовсю собирала вещи подруга, а на столике у изголовья моей кровати стоял стакан воды. Бросив благодарный взгляд на спасительницу, я бросила туда шипучую таблетку и с удовольствием выпила. «Крис, ты моя спасительница! Я теперь с вами двумя не расплачусь!» – простонала я, поставив опустевший стакан на столик. «Это ты за стакан воды готова в рабы податься?» – Удивленно уставилась на меня Крис. «За него в том числе», – промямлила я. «Я утром тут чуть не умерла от жажды и головной боли. Ты где, кстати, ночевала?» «У Егора. Его сосед тоже куда-то свинтил, так что мы спали вместе», – мило улыбаясь ответила Крис. «Спали? В смысле, просто легли и заснули? Или переспали?» – вытаращив глаза, тут же уточнила я. «Просто заснули вместе». «Лик, я не настолько продвинута, чтобы заняться сексом в тот же день, когда начала встречаться с парнем», – укоризненно глядя на меня, пояснила Кристина. Я выдохнула, испытывая облегчение. Я бы не пережила подобных новостей. Моя приличная Крис не могла так поступить. Егор тоже парень хороший, не стал бы сразу склонять ее к сексу. «Это просто замечательно. Я, кстати, рада за вас. И спасибо вам огромное за вчерашнее. Если бы не вы, не знаю, что бы было» произнесла я, кидаясь с объятиями к подруге. «Лик, ты меня пугаешь? Ничего особенного мы вчера не сделали? К чему вообще все эти разговоры?» Обнимая меня в ответ, произнесла Крис. «Ладно, не будем больше об этом вспоминать. Ночь вчера была богата на события. Будем помнить, только хорошее». Стараясь не разреветься от благодарности, согласилась я с подругой. «Ты бы поторопилась? Автобусы через полчаса отходят», сообщила Крис спустя пару минут. «Серьезно?» «А почему ты меня не разбудила?» – завопила я, принимаясь метаться по комнате. «Ага, думаешь, я не пыталась?» – посылая мне убийственный взгляд, произнесла Крис. Дальше разговаривать было некогда. Я просто спешно распихала все в сумку, помчалась в ванную, чтобы умыться и выйти оттуда хоть отдаленно напоминающий человека. Солнцезащитные очки и капюшон спортивного костюма помогли скрыть все, что я не планировала выставлять на обозрение. Спустя пару дней я наконец забрала в банке новую карту. Жаль, что их перевыпускают так долго. Естественно, я не забыла про должок мальчику-мажору, отправилась в пафосный бутик за облачными ценами и купила там рубашку, похожую на ту, что я испортила. Оставалось как-то вручить ее Алексу. После встречи на турбазе я его не видела. В универе не отсвечивали и его друзья. Но я понадеялась застать парня и взяла бумажный пакет с обновкой с собой на занятия. «Ты не видела этого Алекса? Из четверки? – спросила Егора, присаживаясь рядом с ним перед первой парой. «Я, по-моему, никого из них с начала недели ни разу не встретила в универе». «Зачем они тебе? Разве ты мало слышала об этих мажорах?» – спросил парень, вздыхая. «Я купила рубашку. Нужно отдать. Некрасиво получилось. Он ничего плохого мне не сделал, чтобы я ему так напакостила. Мало ли, вдруг-то рубашка была любимой» разводя руками пояснила я думаю что он давно про нее забыл а вот ты рискуешь примелькаться они над такими как ты издеваются продолжал гнуть свое егор такими как я это какими интересно возмущенно задрав брови потребовала я уточнить хорошими девочками пояснил друг в таком случае мне ничего не грозит где хорошая девочка и где я мне было глубоко плевать на сплетни ходящие вокруг парней из четверки Исходя из собственного опыта, я догадывалась, что большинство из них просто выдумки. Мальчики красивые и богатые, к тому же очень популярны. Естественно, таким будут приплетать все на свете. Так вернемся к моему вопросу. Видел или нет? Не сдавалась я, желая поскорее закрыть гештальт. Нет, огрызнулся Егор. Ну и ладно, надо бы узнать, из какой он группы. Рассуждала я вслух, когда в аудиторию вошел препод и прервал мои планы. Еще на паре я в общем чате нашей группы набрала сообщение, где интересовалась, из какой группы этот тип. И к концу пары у меня уже было название группы и краткая характеристика наискомого. Я похихикала, читая факты и прочие дополнения, и поспешила к доске с расписанием. Правда, зря я так стремилась изучить его расписание. На первом этаже я увидела парней и неизменную стайку девчонок, вьющихся рядом. Не раздумывая, я направилась прямо к Алексу. «Привет!» «Это тебе», – произнесла, протягивая ему фирменный пакет. «Что это? Подарок фанатки? нагло ухмыльнувшись спросил он. Его улыбка с милыми ямочками на щеках сильно меняла лицо. Казалось, что этот парень искренний и веселый. В голове никак не укладывался тот факт, что он может избить соперника до полусмерти. «Нет, это рубашка. Взамен той, что я испортила» сказала, перестав умиляться его красотой, как только смысл его слов дошел до меня. «Надеюсь, что я не переоценила твои размеры, и она подойдет. Не уверена, что она точно такая же, но точно похожа. Еще раз извини, что налетела тогда на тебя». Улыбка слетела с лица парня. Нахмурившись, он взял в руки пакет и заглянул внутрь. «Не стоило. Я ведь сказал, что мне не нужно ничего возвращать. Поверь, у меня не одна рубашка в гардеробе», – заявил он. «Я отдала тебе долг. Моя совесть чиста. Если рубашка тебе не нужна, можешь ее просто выбросить». Окинув еще раз изучающим взглядом парня, я качнула головой и отвернулась. Но, сделав всего пару шагов, почувствовала прикосновение к своей руке. Алекс схватил меня за запястье. «Постой, есть разговор», – произнес он. «Мне кажется, нам не о чем говорить», – ответила, пытаясь выдернуть руку из захвата. «Ты права». Согласился он и коварно ухмыльнулся. «Тебе кажется. Теперь его ухмылка была не такой умильной. Она была достойна дьявола, припершего грешника к стене». «У меня есть к тебе предложение, от которого ты не сможешь отказаться», заявил этот самоуверенный придурок. «Ну-ну, послушаем, что он там решил мне предложить».